Здравствуйте. Меня зовут Александр Фридман. Уже более 15 лет я обучаю регулярному менеджменту руководителей и владельцев в компании.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 Коллеги, поскольку действительно кто-то первый раз, я кратко представлюсь. значит Александр Фридман, по жизни бизнес-консультант в этом деле с 93-го года, в бизнесе с 1988 Постоянное место жительства – город Рига, территория работы бывшего Советского Союза, часть Европейского Содружества. Там немножко не Польша, немножко Германия. Кратко, год рождения 59 место рождения – город Одесса. Между ангелом и четвертом, как отрегулировать отношения с подчиненными. Почему такое название? А на мой взгляд, это очень такая непростая тема, и она коренится в вопросе, хороший ли я человек. Я прав? Где-то вот. Ведь многие вещи, которые мы… Понимаете, если у нас нет сомнений делать или не делать, то, собственно, и вопросов нет. Да? Ну вот, однозначно считаем, что это хорошо. Но большинству руководителей все-таки иногда закрадываются мысли, а правильно ли я поступаю, а хорошо ли я себя веду, а уместно ли вот так вот себя вести. Бывают такие вопросики? А я же не говорю, что они не да, Я тоже считаю, что они естественны для любого мыслящего человека, да потому что нет ничего страшнее категорического, катего категоричности. Вот этот семинар я сделал для того, чтобы попробовать ввести какую-то систему координат в это место достаточно топкое место, с моей точки зрения. При этом я, как обычно на своих семинарах, предупрежу, что я не считаю свою точку зрения категоричной, да? вот, не настаиваю, вот, ребят слушайте меня, никого больше не слушайте, а предлагаю некое видение, некую систему координат, но в этой системе выбирать точки можете только вы. Вот это вещь понятна? То есть вот, как и в данном случае с этим человеком, да, поступить хорошо по отношению к человеку и плохо к 400 других людей у вас работающих. Какой поступок правильный? Действительно, Макиавелли трактует так, а кто-то может трактовать по-иному, да, и никто не сказал, что можно брать только у Макиавелли или только Сунь-цзы, или только апостола Павла, да, можно пытаться смешать. Но я вас возвращаю опять к идее старой и уже от меня на навяшенной нет формул. То есть Готовых решений нет. Есть платформы, есть операционная системы, есть системы координат, и кроме вас никто не решит. Так вот, почему я на этом семинаре, мне бы хотелось нарисовать какие-то системы координат, но никак не предлагать вам ставить точки на этой системе, да? А вот точки-то придется выбирать вам. И любой руководитель, который пытается избежать выбора и следующий за выбором ответственности, он попадает в тупик. Потому что он может только цитировать. И иногда лучше великих не скажешь. Но иногда опора на цитаты, которые мы не проработали, служит плохую службу.